Глава сорок вторая Ловушки Хватсон и его сырники, все, кто отправлялся по подземным переходам проверять ловушки, уже долгое время бродили там, ничего не находя и промокнув до нитки. Воды становилось все больше, она лилась по стенам, капала с потолка, а внизу доходила местами почти до пояса. «Все наши сети пустые!» — жаловался Гризл. «Может, эти уроды уже вообще перевелись или утонули?» «Ладно», — сказал вымокший и продрогший Хватсон. «Пошли обратно. Возможно, за это время около подъемника, где немного по суше, кто-нибудь попался». Он был прав. Две большие сетки, расположенные недалеко друг от друга, оказались заполнены. И третья тоже. «Ух ты!» — вскричал Гризл. «Какой шикарный улов!» «Да какие все рослые!» Запихнув свои жертвы в мешки и, надрываясь от тяжести, сырники потащили их к лифту. — Радикулит на этом заработаешь, — беспрерывно жаловались охотники. — Спина болит. — Вы, я вижу, рады скулить, — обрывал их Хватсон. — Надо больше о деле думать. Каждый пленник приближает нас к окончательной победе. Уже скоро мы восстановим в городе власть наших отцов и дедов. тогда высушимся И отдохнём!